«А где же могила?» В полонкине господина с горы укачивала, поэтому он пошел пешком, величественно потряхивая посохом, который раздобыл, выходя из чайной. Сломанная палочка для еды превратилась в посох с колокольчиками. Люди почтительно ему кланялись, некоторые даже пытались дать ему приношение. Пять раз лук их отгоняли с весьма свирепым видом. «Идите, идите прочь! Уважаемый Хашан приглашен на гору Таушань!» Он, великий знахарь, снимет проклятие с даосов». «С чего они это взяли?» – удивился господин с горы. «Видимо, хозяин чайной слишком усердствовал, а посланный им на гору слуга переусердствовал, рассказывая о странствующем знахаре. У лестницы господин с горы приостановился. «А ну как это все в раке?» – подумал он. «И даже с приглашением демону не взойти на гору. Перешагну этот барьер и превращусь в лесу?» Слуга, кланяясь, зазывал его войти. Господин с горы медленно скрестил хвосты. Лисы так поступают, как люди скрещивают пальцы. И переступил через порожек первых красных врат. Ничего не случилось. Барьер пропустил его беспрепятственно и даже не исказился, соприкоснувшись с лисей аурой. Талисманы на него тоже не реагировали. Хм, подумал господин с горы. «Значит, насчет приглашения это правда». На горе Таушань было три тысячи ступеней и 77 семь красных врат. Количество талисманов сосчитать не представлялось возможным. Господин с горы легко бы взлетел по лестнице, но приходилось шагать вровень со слугой, поэтому ему показалось, что восхождение на гору заняло целую вечность. «Уважаемый Хашан, то и дело повторял слуга. Господин с горы, поднявшись, окинул все быстрым взглядом. На горе мало что изменилось. Персиковые деревья вот только не цвели, хотя отвести им было самое время и казались угрюмыми. А почему персики не цветут? удивился господин с горы. «Разве Таушань, не Персиковая гора?» «Они теперь никогда не цветут», покачал головой слуга. «Проклятие», предположил господин с горы. «Цвет опал, когда господин с горы умер», покачивая головой, сказал слуга. «И с тех пор персики на горе не цветут». Дед говорил, что они цвели только потому, что видели господина с горы. «Что, так хорош был собой?» усмехнулся господин с горы. «Дед говорил, что на горе была благостная аура, когда здесь жил господин с горы. Потому персики цвели круглый год». «Вот как? Я хочу на них взглянуть». Господин с горы принялся бродить по саду. Слуга ходил за ним следом. Персиковые деревья не были мертвы. Их листва была свежа, кора не тронута трухлявостью, но на ветвях не было почек. «Неужели они цвели только потому, что я жил здесь?» недоверчиво подумал господин с горы, потрогав ближайшую к нему ветку. «Я слышу плеск», — сказал он, отходя от дерева. «Здесь есть пруд? Я хочу взглянуть и на него». Слуга поклонился и повел господина с горы к пруду. Если бы они оглянулись, то увидели бы, что ветка, как по волшебству, покрылась розоватыми соцветиями. Близко к пруду господин с горы подходить не стал. Он не помнил, как утонул, поэтому решил, что не стоит. Но очень внимательно оглядел все вокруг. Он выискивал свою могилу. Обычно хоронили даосов там же, где они умерли. Или зарывали под персиковыми деревьями. Но как он не смотрел, ничего не смог найти. Ни камня, ни даже погребальные таблички. «А где могила господина с горы?» Спросил господин с горы. «У него нет могилы», — ответил слуга. «Дед говорил, что его тело пропало. Быть может, он вознесся?» «Вряд ли», — мрачно сказал господин с горы. Слуга удивленно на него поглядел. Господин с горы прочистил горло и спросил. «Ну, хоть памятная эта табличка где-то должна быть? Где даосы ставят для него свечи и оставляют приношения?» «Нигде», — ответил слуга. «Даосы ничего этого не делают», — господин с горы разозлился. «Они ведь и ритуальных денег для него не жгли». «Уважаемый Хашан, пойдемте к даосам, они вас ждут». Господин с горы прошел на вымощенную камнями площадку и сел, кладя рядом с собой посох. Отсюда были видны и деревья, и пруд. На этой площадке совершали обряды. Господин с горы решил, что это подходящее место для представления, которое он собирался разыграть. «Если я нужен даосам», — сказал он, — «пусть они сами ко мне придут».